Матстуба предложил мне оседлать одного из них и покататься верхом. Что в конечном итоге я и сделал забавное развлечение. Когда я попытался объяснить ему, что мы ездим на лошадях, похожих на зебр, которых он видел, Матстуба смеялся без остановки. Французское манеж, испанское седло, все эти Термины ему ни о чём не говорят. Я не могу объяснить этого. Но он как-то по особенному свободен. Для того, чтобы кататься на своих страусах, ему не требуется ни книг, ни уроков, ни экипировки. Ему не нужно бежать их. И как ни странно, я заметил, что восхищаюсь им. Джеймс Стокер Карелевское географическое общество. Экспедиционные дневники. 1872-1876 годы. Когда Джеймс прошёл через широкую прихожие Арнольда, Татлорта, то увидел впереди свет в столовой. Газовые светильники были прикручены. Мягкое мерцание свечей в канделябрах освещало комнату, наполняя её золотистыми, чуть и расплывшимися тенями. Подходя к столовой через проём и французских дверей, он увидел несколько человек: мужчины, как и он сам, в белых галстуках и фраках, женщины в декольтированных вечерних нарядах собрались около огромного буфета тёмного дерева. на котором горели два гигантских богато украшенных серебряных подсвечника с множеством уже оплавившихся и наполовину сгоревших свечей он немного опоздал вы как раз вовремя сказал тат лорд сам открыв перед ним дверь мы все мечтали увидеть у вас старина Джеймс узнался, conosв звуки приглушённой болтовни знатного вечера, на который он шёл, не испытывая особого трепета. Какая-то герцогке или ещё кто-то в этом роде прибыл в город, не имея ни малейшего представления о нуждах или денежных средствах университета и не проявил желания узнать о них и откликнуться на эти нужды. Джеймс также не знал, могли ли эти вопросы вызвать интерес у данной персоны. Несмотря на это, он был здесь исследователя Африки собственной персоной. Преж его выразил желание встретиться с сэром Джеймсом Стокером в Кембридже. Джеймсу пришлось прийти на встречу, потому что тот оказался родственником одного из богатых покровителей и сам располагал солидным состоянием. Знаменателю подумал Джеймс противоборство денег и науки Действительно он с трудом пришёл в себя от потрясения после посещения Филиппа Весь день он был страшно зол и совершенно не хотел есть Теперь же чувствовал, что желудок подвело Если бы он встретил Найджела Азерса в течение этого дня То ему пришлось бы приложить неимоверные усилия, чтобы не бросить тому в лицо перчатку. Тем не менее, Джеймс последовал в гостиную за аттарртом, приняв его вежливое приглашение. То, что он издалека принял за большой буфет, на деле оказалось застеклённым шкафом со спиртовыми напитками. Великолепно. Хэррис Джеймс Риски, если не возражаете, ответил гость. Всё выглядело очень прилично. Когда Стокер обернулся, чтобы осмотреть комнату, ему показалось, что земля ушла у него из-под ног, и в то же время он почувствовал себя пригвождённым к месту. Как раз напротив него, по другой стороне стола, стоял епископ Солсбриджский собственной персоной. Одна рука его покоилась на спинке стула, в другой он держал бокал. Джеймса захлестнула такая первобытная ярость, как он сам от себя не ожидал. Как расплавленная лава, она вырвалась и поглотила его рассудок.